А я постараюсь показать тебе одного человека. Неважно, кто он, после расскажу, когда буду сам это знать точно. Я тебе его покажу. Мы отъедем немножко, и я тебя высажу, и ты пойдешь ему навстречу. И на улице как бы так с ним столкнешься. Сумеешь? Спрашиваешь. И вколешь ему в одежду? В брюки, в рубашку, куда получится. Но лучше, конечно, не в верхнюю одежду. В помещении он снимет ее быстрее всего» вколле вот эту штучку видишь маленькая булавочка конечно вижу это микрофон какая умная девочка сказал баг ты голос богдана дрогнул ты согласна тебе это не очень плетит жанна помедлила мгновение и задумчиво сказала раз я взялась быть ордузской женщиной буду ею до конца правда я еще